Глава 24. Дикие драконы и новая неожиданность. Полет стал размеренным. Эрмиор взмахивал крыльями, и потоки воздуха, создаваемые им, обдували меня вместе со встречным ветром. Но этот ветер не был ни слишком сильным, ни холодным. Я ощущала лишь радость и горячее тепло его тела. Это тепло даже возбуждало. Теперь, когда мы летели целенаправленно и спокойно, Я вновь почувствовала, что меня тянет к нему. Хотя, говорят, такие ощущения бывали и у девушек при езде на лошади. Не стоит концентрироваться на этом, а то, не дай бог, увлекусь, а он заметит. Вот позор-то. Тогда дракон точно победит в нашей игре. Я стала смотреть вниз, насколько это возможно, ведь нужно было изгибаться, в противном случае передо мной была лишь его шея и мощный драконий затылок с тремя темными, на вид зловещими гребнями. А Эрмиор, видимо, ощутив мои усилия, совершенно неожиданно начал рассказывать мне о тех местах, где мы пролетали. Граница Андориса. Условное, ведь фактически страна была центром континента, откуда сферы влияния Эрмиора распространялись очень и очень далеко. Справа — молита с ее маленькими городками, а вот там, впереди — Самаур, одно из вассальных государств. Еще чуть дальше — берег моря. Именно туда мы и держали путь. Под его спокойный размеренный рассказ я даже начала засыпать, но трясла головой, заставляя себя прислушиваться к голосу Эрмиора и видеть как можно больше. Я не упущу ни одного мгновения этого полета, ведь кто знает, повторится ли это еще когда-нибудь. А потом потянулось море, темное, но с яркой лунной дорожкой. Если присмотреться, видно, как в этом ровном свете бегут волны, играют с ним. Не знаю, сколько мы летели, для меня все превратилось в сказочную вечность. А в конце вечности Эрмиор стал планировать к черному берегу, едва различимому ночью. Вот он, далекий драконий континент, — подумалось мне. Вот уж не знаю, где здесь драконы, пока все выглядело безжизненным. — Слезай, — сказал Эрмиор, когда мы приземлились. Попу я, конечно, отсидела, и мышцы бедер свело очень сильно, хоть весь полет не ощущала этого. Охая про себя, я аккуратно полезла вниз по лапе дракона, спустилась и, чтобы устоять с непривычки, схватилась за мощную драконью шею. Мне не хотелось отходить от него, словно прилипла. Хотелось быть рядом, ощущать жар его тела, словно осиротела, когда потребовалось слезть с него. «Отойди-ка!» — усмехнулся Эрмиор, словно прочитав мои мысли. «Впрочем, кто сказал, что если он не может их читать, то не может ощутить и эмоции?» «Ой, видимо, может. Наверное, драконья ипостась увеличивает его чувствительность. Дай мне обратиться». Я неохотно отошла к камням, едва видимым в темноте. Черный вихрь был почти невиден. Спустя миг передо мной опять стоял Эрмиор-человек и усмехался. Привычно так, но без превосходства и жесткости. И все же, когда он вновь стал человеком и королем, я ощутила, словно стена встала между нами. Этой стены не было всю дорогу. В драконьей ипостаси он был как-то понятнее и ближе мне. Сейчас же, будучи человеком, он, во-первых, больше не обращался ко мне мысленно, а, во-вторых, выглядел более неприступным и холодным. Но... Он сделал несколько шагов ко мне и заглянул в лицо. А мне вдруг стало не по себе. Боялась, что он может унести меня неизвестно куда, на край света. Он и унес. А я согласилась. И теперь может делать со мной что угодно. Вообще что угодно. В своей вотчине, на драконьем континенте, где живут твари, подвластные ему, а не мне. Эх, ну шпионка. И нужно же было так опростоволоситься. Здесь был другой часовой пояс, и уже светало. Солнце заливало горизонт тонкой розовой полоской, подсвечивая редкие облака. И в утреннем сумраке я четко видела жесткое, красивое лицо Эрмиора, который молча смотрел на меня. — Ну что, понравилось? — неожиданно очень доброжелательно спросил он. — Да, Ваше Величество, благодарю. Чтобы как-то сгладить молчаливое напряжение, повисшее между нами, я сделала Книксон. «Хм...» — он рассмеялся. «Хорошо, а то я уж думал, в тебе совсем нет романтической жилки». «Что?» — возмутилась я. «Почему вы так решили?» — Эрмиор улыбнулся. «Ты всегда думаешь о деле, держишься, подходишь ко всему на свете, как к задаче, которую нужно решить, и тебя можно понять. После того, как ты сбежала от назойливого кровосмесителя, сложно ожидать другого...» «Но скажи, ведь сегодня ты впервые за долгое время ощутила свободу?» Он встал еще ближе, и янтарные глаза загорелись ярче в утреннем свете. Поднял руку и мягко, но уверенно приложил ее к моей щеке, чуть развернул мое лицо, чтобы лучше видеть. Мне должно было стать не по себе от этого бережного, но какого-то овладевающего касания, но я ощутила другое. Примерно то же, что чувствовала, касаясь его драконьей брони. Близость, тепло, даже жар. И тугие жгуты, скручивающиеся в теле от близости этого мужчины. «Скажи, я ведь прав?» — произнес Эрмиор, а его рука чуть напряглась. То ли ощутил мое странное состояние, то ли сам чувствовал нечто подобное. «Да, Ваше Величество, я вынуждена выживать, но ничто романтическое мне не чуждо», — ответила я. и вдруг новая волна бесшабашности ударила мне в голову. «Что еще вы обо мне думаете? Скажите, вы ведь думаете еще что-то?» Хотелось Алла -Верды спросить, что он думает обо мне, как он недавно спросил меня о себе. Эрмиор не убрал руку, только погладил меня по щеке большим пальцем, и тонкие, похожие на иголочки, мурашки разбежались по телу. Я ощутила, что вот-вот подогнутся ноги, и выдохнула, чтобы взять себя в руки. «Ах, ты ж дракон! Смущаешь меня! Будешь во мне женская, потаённая!» Мгновение, и рука на моём лице стала более хищной. «Что я думаю о тебе, малышка?» — Усмехнулся он и облизал губы, как когда-то, когда пугал меня в спальне. «Много что. Ты права. Например, что у нас есть и нечто общее». «И что же это?» — растерянно спросила я, заглядывая в хищный огонь его глаз. «Ты какая-то...» «Необузданная, как и я», — так гласит предсказание. «Необузданный король. И теперь ты понимаешь, почему? Драконы — это полет. необузданная стихия, и в тебе есть и нечто подобное». «Хм, ты не такая, как все они. Ты боишься и не боишься меня. Ты хочешь выиграть отбор, и в то же время сомневаешься во мне. Ты хочешь, чтобы...» Он замолчал и вдруг резко убрал руку. Я инстинктивно, почему-то, схватилась за щеку, словно хотела удержать горячее тепло, что только что ее согревало. Ремеру усмехнулся, заметив мой жест, и я отдёрнула ладонь и спросила: "Чего я хочу, ваше величество? Не хочешь, чтобы я выбирал? Хочешь выбирать сама?" Вдруг сказал он и отвернулся. Все больше светало, и я ясно разглядела его четкий, строгий профиль и кудрявые пряди, спадающие на лоб. на фоне розовеющего неба и серо-черных камней неведомого континента и чуть досадливо сложенные губы. Это правильно, когда выбирает женщина. Очень тихо сказала я, опасаясь разгневать его, но промолчать не могла. Я все же дитя 21 века другого мира. А если мужчина король, и ему просто нужно выбрать, ради страны и ради всего мира, и выбрать правильно? Резко бросил Эрмиор, развернувшись ко мне. Что на это скажешь? «Скажу, что это опять издержки профессии». Также тихо ответила я, поправила волосы, растрепавшиеся от ветра, провела рукой по шее. Пусть полюбуется. Это необходимость, о которой я бы тоже хотела знать больше, чтобы лучше вас понимать. Пока я считаю, что лучший выбор — тот, что диктует сердце. И в любом случае вам следует давать выборы девушкам. Я и дал. Все прибыли на отбор добровольно. Неожиданно спокойно ответил Армиор, задумчиво посмотрев на море. «Ты тоже сама прискакала». Уголок его рта изогнулся в усмешке, и тут он словно одернул себя. «Я обещал тебе диких драконов. Смотри». Поднял вверх руку, устремив взгляд куда-то за темные скалы в отдалении. И вдруг... Некоторые скалы зашевелились, а другие... За другими словно раскрылись темные плащи. Буквально пара мгновений, и в воздух начали подниматься драконы. черные, бурые, серые. Меньше, чем Эрмиор во второй ипостасе, но тоже очень большие красивые. Хищные, резкие. Я насчитала почти двадцать теней, поднявшихся со скалистого берега. Эрмиор рассмеялся, и они закружились над нами в лучах рассвета. «И это тоже мой мир», — сказал Эрмиор. «Видишь, я люблю этих тварей». Глупых животных, но во многом подобных нам. «Знаешь...» Он опустил руку, а голос его сделался доверительным. «Я не могу читать мысли людей, но вижу их разум до самого дна, ощущая их желания. Хищные и животные, но понятные. Могу приказывать им. Они прекрасны!» Я не могла оторвать взгляд от хоровода огромных темных тварей, кружащихся над головой. «Скажите, они живут только здесь? Почему?» Когда-то дикие драконы жили рядом с нами, настоящими драконами, пояснил Армиор. Были нашими слугами и помощниками, во всем покорными нашей воле. Но это было неудобно для людей вокруг, слишком опасное животное. И несколько сотен лет назад мы переселили их сюда, на пустынный континент и острова вокруг. Но я в любой момент могу призвать их. Настоящие драконы так заботились о людях, куда больше, чем ты думаешь. Они были «Хранителями мира больше, чем властителями, маленькая Бронесса». «Хранителями? Хм...» — подумала я. Все же нужно то ли как-то аккуратно расспросить короля, то ли все же найти другой источник информации. Слишком много вопросов с драконами остается. И все же, глядя на огромных прекрасных тварей, я могла думать лишь о них. Вот бы рассмотреть их поближе. Попросить Эрмиора, чтобы я велел одному приземлиться тут, рядом. «Страшновато. Кто знает, насколько они действительно подчиняются ему? Не сочтет ли дракон меня пищей? Но ну, очень интересно». Я улыбнулась, глядя вверх, и ни о чем не стала просить. И вдруг одна из темных теней вылетела из круга и медленно спланировала на скалу, где мы стояли. Спустя мгновение темно коричневый дракон стоял в пятнадцати шагах от нас и искоса смотрел на меня большим янтарным глазом со зрачком в форме песочных часов. заинтересованно и без всякой агрессии. «Спасибо», — прошептала я Эрмиору. «Спасибо, что дали посмотреть поближе». Эрмиор вдруг резко взял меня за плечо и развернул к себе. «Я не вызывал его», — сказал он резко, а в глазах виделось удивление. «Я его не призывал. Что еще ты скрываешь, болотная девочка?» «Да что он опять?» — с досадой подумала я. «Что сейчас-то не так? Я ничего не скрываю». — горячо сказала я, с возмущением глядя на него. — Я вообще не понимаю, в чем дело, Ваше Величество, и вы знаете, что это правда, ведь отличаете ее от лжи. Пару мгновений Эрмёр вглядывался в мое возмущенное лицо, потом резко отпустил моё плечо и, счастливо, радостно рассмеялся, запрокинув голову. — Да, ты действительно не понимаешь, о чем речь, это правда, и понятия не имеешь о своем истинном происхождении. — Но давай, Мария! «Подумай сама, если не я вызывал дракона, то кто это сделал?» Мне показалось, что в моем кипящем возмущением разуме закрутились шестеренки. «Ага, дракон спланировал вниз, когда я подумала, что хочу разглядеть его поближе, а Эрмиор думает, что это я отдала дракону приказ приземлиться». «Может быть, и никто, Ваше Величество», — спокойно ответила я. «Дракон просто захотел приземлиться сам по себе». Хм, Мария! И поэтому он до сих пор не сожрал тебя, а вместо этого смотрит на тебя влюбленным глазом. Эрмиор лукаво поглядывал на меня, сквозь обычную насмешливость пробивалось искреннее веселье. Не сожрал меня, потому что вы рядом не позволяете ему, рассудительно ответила я. Либо дракон ощутил мое желание увидеть его поближе и прилетел, и в такой их особой чувствительности я не виновата. А вот и нет! Открыто расхохотался Эрмиор. «Это твои мысли, моя дорогая малышка, я прочитать не могу». «Хм, в смысле, не могу в должной мере, а когда ты врешь, то сразу понятно. А его мысли сколько угодно. Дракон не просто услышал твое желание, но желание людей им плевать. Он услышал именно твою потребность. Он узнал в тебе». «Хм, узнал тебя, да, и прилетел. Хотя это был даже не приказ, а просто твое желание». Понимаешь, Мария? Он снова взял меня за плечи и решительно развернул к себе. Они подчиняются не только нашим приказам, а даже просто желаниям. Но почему тогда другие драконы не среагировали? Удивленно спросила я, словно именно это было самым важным сейчас. Просто еще боялась до конца узнать правду. Я еще как-то способна принять, что у меня, по поданке магический дар открывать двери, но то, что я могу приказывать драконам, что я, девушка из другого мира, несу в себе нечто от настоящих драконов. Это казалось слишком невероятным. Нет, это вообще переворачивало все с ног на голову. У меня закружилась голова, и я схватилась за руки Эрмиора, так и державшего меня за плечи. Другие драконы, видимо, Эрмиор отпустил их, постепенно садились за скалы. Некоторые полетели в море охотиться. Краем глаза я заметила, как черный дракончик вынырнул с огромной рыбиной в зубах. «Они же не дураки!» — усмехнулся Эрмиор, отвечая на мой вопрос. «Они поняли, что тебе не нужно было много драконов. Нужен был один. Никогда, слышишь, малышка, никогда нельзя недооценивать драконов. Любых! Запомни это!» Он улыбнулся. Одним движением притянул меня к себе. Обнял, словно оберегает всего мира, как будто я внезапно стала его единственным сокровищем. Прижал рукой мою голову к своей груди, безжалостно испортил прическу, выдирая из нее все заколки и отбрасывая их на скалы. «Чего мне ждать? Что все это значит?» Увидел во мне вот это, необычно, и собирается, хм, овладеть мной прямо на скалах далекого континента. «Нет, так не пойдет, Ваше Величество. Сейчас мне нужны ответы на вопросы, а не объятия. Это ему все очевидно, а не мне». Закопался рукой в мои волосы, без страстного желания, с другим чувством. Зря боялась. В его объятиях было другое желание. Желание защитить, приблизить, сохранить. Словно отец обнял единственную дочку. Словно мужчина старше на много десятков лет обнимает молоденькую жену, данную ему небом, чтобы сберечь, а не испортить. «Очень надежно Слишком надежно Слишком тепло». Я хлепнула носом. Дурацкие слезы потекли по щекам. «Так бывает, когда тебя вдруг резко отпускает напряжение, когда неожиданно можно расслабиться». «Значит, может быть, и таким?» «Не ожидала. Надеялась, но не видела этого прежде». даже когда наслаждалась полетом у него на шее. Волшебный, новый, надежный Эрмиор. все теперь будет хорошо, драконья девочка», — тихонько сказал Эрмиор, поглаживая меня по волосам. «Вот уж не знаю, где там у тебя затесалась драконица, вроде «Мои сестры никогда не жаловали болота». Добродушная усмешка. «Но ты сохранила в себе эту кровь маленькая, дракошка с болот». «Нет, Мария, это невероятно!» Он рассмеялся, отстранился и заглянул мне в лицо, словно хотел убедиться, что я осознаю, насколько это невероятно. Попутно стер большим пальцем мои слезы. Я осознавала, насколько невероятно. Я просто не могла поверить. Это фантастика какая-то. То, что у тебя выявился дар, еще ладно. В принципе, у любого может оказаться такой дар. Открывать или закрывать, или что там еще делать с дверьми. лукаво улыбнулся Эрмиор. Но это, это не оставляет никаких сомнений. Дикие драконы узнали тебя раньше, чем настоящий. Инстинкты. И еще одна лукавая улыбка. «Я... я скоро начну обращаться?» растерянно спросила я. Только этого мне и не хватало. Как-то привыкла считать себя человеком. «Нет, конечно!» расхохотался Эрмиор. «Но ты можешь управлять дикими, и ты можешь родить того, кто будет обращаться». «Настоящего дракона, еще более настоящего, чем я!» «Объясните!» Я с мольбой посмотрела на Эрмиора. Воевать с ним, отстаивать свое право, знать правду просто не могла. Могла только искренне попросить. «Хорошо», — пожал плечами Эрмиор. «Присядем и послушай». «Ну, почеши ты ему уже за ухом, ему же так хочется!» Он со смехом указал на коричневого дракона, что лежал на камнях и умным янтарным глазом смотрел на нас.